Четыреста гуру. Если считать, что в каждом д а н н о м воплощении выявляет с лишь только часть сокровенной сущности человека, то можно представить себе, какова же она во всей своей полноте и целостности, когда плотная оболочка не может даже вместить и выявить всех его накоплений. Невозможно судить по внешней стороне жизни архата о его внутренней сущности, не у м о л я я ее. Символ Преображения Спасителя указывает на то, что глаза его учеников не в состоянии были выдержать ослепительного сияния света его сокровенной сущности.